«Джейсон, она сейчас отдыхает, мистер Кларк», – остановил меня доктор Эмбри, уперев ладонь в мою грудь. Бесцветные, уставшие глаза строго выглянули на меня из-под колеи морщин, а густые усы станцевали кадриль, когда он, осуждающе сжал губы. Но я преодолел такой путь, чтобы ее увидеть. Приземлившись в снежном королевстве Берлингтона, я помчался в больницу навестить маму. но столкнулся с бдительным кардиологом. Он за две минуты пересказал мне обстоятельства госпитализации и план лечения и уже целых пять распекал о том, что пациентке нужен покой и крепкий сон. Говорил о ней, как об одной из сотен безликих больных, которых доставляли в кардиологическое отделение. Доктор Эмбри три раза повторил, что опасность миновала. Моей маме ничего не угрожает. и сейчас она спит после приема лекарств. То же самое мне повторил отец, которого вместе с Вики и Люком выпроводили из палаты домой нормально поесть, помыться и отдохнуть. Этот парень и правда был непробиваем, если смог избавиться от моей семейки. Они могли бы поселиться в маминой палате, пока не увидят документы на выписку. Но если я не увижу своими глазами, что с мамой все в порядке, то... Не успокоюсь. «Поезжайте домой, мистер Кларк». Устав бороться со мной, доктор Эмбри опустил руку и пригладил усы. «Вы все равно ничем ей сейчас не поможете. Когда я смогу навестить ее? Часы посещения с трех до пяти. Но вашей маме нужен покой». Заладил он одно и то же, как на повторе замятой кассеты. «Так что я позволяю вам увидеться с ней всего минут на десять». Каким бы уставшим ни выглядел доктор, его напряженная спина говорила о том, что если я не послушаюсь, то выйду из больницы под ручки с охранным конвоем. Когда я кивнул, он все же смягчился и похлопал меня по плечу, но не отсошел от двери в палату 506, пока не убедился, что я вошел в лифт и нажал на первый этаж. От меня разило потом самолетной едой и отчаянием, а я... Даже не заехал в квартиру Эммы, чтобы собрать что-то из вещей. Прямо от сит махнул в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс. Мне бы заехать к родителям, чтобы исполнить предписание врача. Нормально поесть, помыться и отдохнуть. Но когда таксист просил, куда ехать, губы сами назвали совершенно другой адрес. Пять минут я простоял на крыльце собственного дома, не осмеливаясь постучать. Я не побоялся дать отпор тем головорезам Гэбрилла, когда они приходили с картиной. Ни на секунду не задумывался о том, чтобы помчаться за грабителем, который на моих глазах сорвал сумку с плеча женщины на улице пару лет назад. Не поддался на уловки страха, когда сорвался с обрыва на велосипеде и сломал себе палец в одиннадцать лет. Но робел перед дверью собственного дома, потому что там была она. Я разбудил ее стуком. Слишком долго она не подходила к двери и вышла встречать меня в домашнем кардигане, который успела накинуть на пижаму. Эмма целую вечность смотрела на меня из сонной дымки, будто решала, что это все еще сон или я и правда стою на ее пороге. — Так ты проспишь все на свете, — ухмыльнулся я. — Джейсон! — шепот моего имени из ее уст лился песней, которую я бы слушал до конца своих дней. «Ты приехал!» Она заправила кудрявую прядь за ухо и запахнулась в кардиган, не зная, как положено встречать старого друга, что нежданно-негаданно пожаловал в гости. «Я бы предпочел объятие, такое крепкое, чтобы разобрать каждую нотку ее запаха, и такое долгое, чтобы занемели руки. Разве я мог не приехать? Ты так и будешь ухмыляться?» А ты так и будешь держать меня на морозе? Ой, прости, мой дом твой дом. Очень смешно, покривлялся я, вступая в свой дом и ее дом, и вешая пальто на крючок. Ты был у мамы? Меня не пустили, но я надеюсь прорваться к ней в часы посещения. Я с тобой. Вот бы каждый день слышать подобное. Я старался дышать изо всех сил и не пялиться на Эму в одних пижамных шортах. Вид ее гладких ног сбивал дыхание и путал мысли. И я притворялся, что разглядываю дом, как человек, который не видел его годами и очень скучал. Но, черт, как же мне хотелось коснуться этих ног и оценить их гладкость по шкале от дамаски шелк до лепестки нежного бутона, а грива ее волос. Только сумасшедший не захотел бы запустить в нее пальцы и притянуть Эмму к себе. «Так что произошло?» подца чуть не выдала, что во рту нанесло целую пустыню из желания. Доктор только вкратце объяснил, но я не знаю подробностей. «Может, ты заваришь нам кофе, а я пока переоденусь?» «Только не это!» – кричали мои мысли вслед убегающим наверх голым пяткам и ногам. «Фантазия мужчины, та еще художница». Зарисовки того, как Эмма бросает на пол пижамные шорты и стягивает майку через голову в своей спальне, заставили меня попотеть. Я пришел в себя и чуть нашел дорогу на кухню, а потом еще добрых пять минут вспоминал, где стоят зерна и какая кнопка включает кофемашину. Я мечтал оказаться здесь, чтобы признаться во всем Эмме, но судьба подкидывала неподходящие моменты и смеялась надо мной. Признания автоматически переносились, ведь не мог я говорить о любви, когда мама лежала в больнице, когда я все еще был связан с Сит. Отнеся две чашки кофе к камину, я тяжело опустился на диван и наслаждался тишиной, пока не начнут бомбить звонки от Сид и Дирка с претензиями, почему я пропускаю работу. Эмма вернулась, все в том же кардигане. но скрыла свои ножки под теплыми трениками, а майку сменила футболкой с длинными рукавами. Но ей было не спрятаться за всей этой одеждой от моих чувств. Пока она рассказывала о том, как ее знакомый полицейский проводил спасательную операцию с моей мамой, я не мог смотреть на нее и не прокручивать фразу за фразой, которые хотел бы сказать, если бы не все эти непредвиденные обстоятельства. Имя офицера Брэда Билсона резало слух наждаком каждый раз, когда Эмма его произносила. Ну вот, еще один спутник приближался к корбите Эммы и угрожал столкнуться с ней. Пока я топчусь на месте и сдерживаю свои чувства, другой может отобрать ее у меня. Этот парень всего раз повстречался мне в кафе, но уже успел наполировать мои уши и до смерти надоесть. Чувство ревности мне в новинку, и до чего ж оно едкое, кислое и сухое, как дешевое мерло на скидке, обжигает горло и корчит лицо так же сильно. Этот коп, похоже, неровно к тебе дышит, как-то само собой вырвалось из меня, как желтый мяч из теннисной пушки. Но у Эммы нашлась ракетка под рукой, чтобы отбить любой крученый. Кто? Бред? Она так засмеялась, что чуть не расплескала кофе, уравняв счет в нашей игре по уничтожению диванов друг друга. Он неровно дышит ко всему, что движется, но я ясно дала ему понять, как нужно обращаться с женщинами. О, -о, -о это Эма могла, я не сомневался. На самом деле он оказался совсем не таким придурком, каким повстречался мне в участке. Он помог твоей маме, Джейсон. Если бы не он и не мистер Леблан, я бы не знала, что делать. Мистер Леблан? Набрякся я. А он-то тут при чем? Он отвез меня в больницу. Прождал вместе с нами полдня и развез меня и Вики по домам, когда доктор выставил всех за дверь. Я только фыркнул, как опоссум, почуявший вонь от стухшего банана. Сосед? Тот еще шулер. у которого в рукаве припрятаны парочка крапленых тузов. Ими он мог дурачить кого угодно, но не меня. Ты слишком доверяешь этому прохвосту, предостерег я Эмму. Вот увидишь, он еще покажет тебе истинное лицо, подаст жалобу твоему дружку Копу, запустит свою кошку в твой холодильник или обматерит, на чем свет стоит. Эмма осталась недовольна моим выпадом в сторону ее нового приятеля и просверлила во мне дыру размером с Техас. А может, ты единственный, кому мистер Леблан не показывает свое лицо? Не я начал нашу вражду. Нет, загадочно согласилась Эмма, словно знала больше, чем я или чем собиралась сказать. Но он обозлился именно на тебя. Ты не заметил? И все это не просто так. Он тебе наябедничал. Ведь так? Я не могу тебе рассказать, я пообещала. Раздражение подступило к кончикам пальцев и уже готовилось соскользнуть с языка каким-нибудь жгучим словцом, но я затушил его шуткой. Так вы вступили в тайный сговор? Кто-то ведь должен поставить тебя на место. Как смотреть на эту улыбку и не мечтать поцеловать ее? Как сидеть в метре от этих глаз и не хотеть захлебнуться в них? Если я сдержусь сегодня, то мне как минимум обязаны выдать медаль за отвагу или какую-нибудь новопридуманную награду вроде креста сдержанности или ордена благоразумия. Я стану первооткрывателем. И после меня ее станут выдавать всем мужчинам, которые умудрились, не накинуться на девушку с любовными признаниями и ничего не испортить. В нашем внезапно наступившем молчании содержалось столько недосказанности. Я разглядывал кофе в кружке, словно пытался гадать на кофейной гуще, а может, не бывает подходящих моментов. Только здесь и сейчас я мог бы забить на то, что все еще официально состою в отношениях, что Эмма только что разорвала свои. Что мама чуть не умерла от инфаркта, а мы, по сути, знакомы не больше месяца. Мог бы отправить все эти аргументы в мусорку и просто раскрыть свои карты. Я не мистер Леблан. У меня не было коропленых тузов, но когда поднял глаза на эму, не смог сказать ничего другого, как Ты как вообще? Это я должна тебя спрашивать. Твоя мама в больнице. А еще мне предстоит тяжелое расставание. и над головой висел топор Дирка, который в любой момент мог позвонить и уволить меня к чертовой матери. Но волновало меня лишь сердце Эммы, а ты рассталась со своим миллионером всего сутки назад. «Не жалеешь?» «Пожалуйста, скажи нет. Подари мне крупицу надежды. Всего одно твое слово может сделать меня счастливым. Все, о чем я жалею, что не смогла ответить ему взаимностью». Опустила ресницы Эммы и стала ковырять ручку кружки ногтем. Я не собиралась заводить новые отношения по приезду сюда, уж тем более с тем, кто дал мне работу. Хотела лишь сбежать от старых, но некоторые мужчины умеют сводить с ума. И ненадолго я сошла, пока не поняла, что мы слишком разные. Червяк ревности прогрызал ходы в моих внутренностях, приняв их за наливные яблоки. Я так сжал чашку, что если бы кофе не успел подостыть, то я заполучил бы ожоги на пальцах, такие же сильные, как и на сердце. Продолжать беседу об или Максвелле, подкидывать поленье в огонь ревности. Лучше просто его затушить, чтобы никто не пострадал. Какие планы на сегодня? Собираешься рисовать весь день? Даже уже и не знаю, стоит ли браться за кисть. После всего случившегося я не удивлюсь, если Уилл спишет меня со счетов и найдет другого художника. И я его понимаю. Не представляю, как нам теперь работать вместе. Большущий изъян всех отношений на работе. Рано или поздно один выходит из игры и все правила меняются. Мона – наглядное пособие тому, как делать не надо, когда тебя посылают в трехмесячную командировку. Я-то думал, что мне не повредит немного веселья, о котором никто не узнает. И в феврале я унесу эту тайну с собой – самолет до Берлингтона. Да и Мона ясно дала понять, что не прочь повеселиться после того, как офисные часы пробьют окончание рабочего дня. Вот только я стал тем, кто вышел из игры, но ей не хотелось менять правила. И теперь приходилось по три раза на дню напоминать ей, что игра окончена, что она вообще нашла такого особенного в парне из глубинки, что продолжала цепляться за меня и предлагать сыграть заново. У женщины, правда, звериная интуиция. Они могут выследить распродажу за три квартала до торгового центра, учуять любовницу мужа по запаху прямо с порога и почувствовать, что о них подумали за четыре миль. Мона определенно владела сверхспособностями, потому что едва ее имя всплыло в памяти, как она решила напомнить о себе еще и сообщением. «Где ты пропал? Дирк уже дважды заходил. Пришлось соврать, что ты пошел в производственный отдел. Все в порядке?» – спросила Эмма, когда мой тяжкий выдох чуть не сшиб ее волной. «Да, просто небольшие проблемы на работе. Я, можно сказать, сбежал, и теперь Дирк охотится на меня. Твой босс?» настоящая задница. Обожаю ее за язык без костей. Ты ведь сказал ему, что с твоей мамой случилась беда. Дирка не балуют такие вещи. Он бы простил мою самоволку, только если бы я сам схлопотал инфаркт. Про угрозу увольнения я смолчал. Если не говорить о чем-то, то оно кажется нереальным. Эта уловка работала совсем, кроме моих чувств к эме. Один ее еле уловимый аромат крема для рук заполнил мои ноздри, а воспоминания о голых ногах превратили мозги в кашу. Но надо позвонить и объясниться. Если услышишь вопли, то это Дирк Бертон орет на меня из своего кабинета. Уверен, что весь Берлингтон услышит, какой я говнюк. Весь Берлингтон и так это знает, пошутила Эмма и добродушно засмеялась, тронув меня за руку. Как же горячо! Кожа под ее пальцами покрывалась волдырями. Заражение поднималось вверх по руке и вскоре могло сжечь все мои органы чувств. Поэтому я изо всех сил сжался, чтобы не схватиться за ее ладонь и не притянуть к себе и не поцеловать так, как никого не целовал. Эмма заметила, как я напрягся и убрала руку, спасая нас обоих от взрыва. «Эй!» «Ты чего? Я же просто шучу. Смотрю, у кого-то веселое настроение», — хмыкнул я, чтобы не сказать чего лишнего. «Я просто рада, что ты приехал. Теперь точно пора бежать». Я схватился за телефон, как за гранату без чеки, что вот-вот рванет, если я не отправлю ее куда подальше. Я поговорю на улице, почти не дыша буркнул я и выскочил на крыльцо. Как хорошо, что мы не в Лос-Анджелесе с его удушливыми зимами. Морозный воздух остудил обнаженные нервы, и я поспешил набрать номер дирка, чтобы его рычание окончательно промыло мне голову. Если Эмма и дальше будет трогать меня за руку, заколдовывать своими зелеными глазами и тем более красоваться голыми ножками прямо перед моим носом, то я выволю все как есть, не вдирая ни на какие обстоятельства. Тридцать год я жил себе спокойно без всяких влюбленностей. И надо же мне было по уши влюбиться в девушку, которая через месяц уедет домой. Амур промахнулся и попал своей стрелой любви прямо мне в пятую точку. Кое-кому не помешало бы попрактиковаться в меткости.